Глава первая. Ломать чужие планы. Я хотел было отбросить тряпку с кариком, но потом остановился. Как бы мне ни была неприятна эта физиономия, за ней точно что-то стоит. Значит, было бы глупо не оставить свою находку при себе. Так что знамя, а потом после недолгих раздумий и тело мертвого гоблина, отправились ко мне в невидимый карман. А что? Кто-то сказал, будто таскать покойников плохая примета. Я вот в такие глупости не верю. А заготовка для кадавра всегда может пригодиться. Теперь их у меня будет даже две. Закончив с моими первыми в этом мире и времени, прямо скажем, весьма сомнительными трофеями, я двинулся дальше по ущелью. Вернее, сначала я попробовал немного схитрить, используя телепорт или полет. Просто на всякий случай. Но, как и следовало ожидать, Кто бы ни сотворил это место, он позаботился о том, чтобы пространственные способности тут не работали. Как во время сражения за новые миры, когда я сам их создавал и определял полезные для себя запреты техник. Кстати, насчет этого. В тот раз я прекрасно обошел эти ограничения с помощью прохода через изнанку мира, способности, которые я научился у народа Ва, присягнувшего мне как повелитель узла. Так почему бы и сейчас не пойти тем же путем? А то не нравится мне это место. И пусть я сделал по ущелью всего пару шагов, мне уже кажется, что я попал в пасть какого-то монстра, который с трудом удерживается от того, чтобы не облизнуться, спугнув тем самым добычу. Конечно, это может быть и паранойя, но я привык доверять своим инстинктам, особенно в столь странных обстоятельствах. Да и труп гоблина как бы намекал, что тут не стоит расслабляться. Продолжая всматриваться в вглубь ущелья, я вернулся назад а потом приступил к подготовке более безопасного пути отхода. Вытянул руку, позвал силу одного из своих алтарей. Несмотря на слова духа зла о том, что они будут работать даже с учетом разделивших нас тысячелетий, я немного опасался возможного сбоя. Обычно ведь если что-то может пойти не по плану, то именно так все и происходит. Но не сегодня. Пусть это вышло и не так быстро, как обычно. Пусть мне пришлось приложить усилия, чтобы прорвать что-то вроде мутной пленки, отделяющей меня от моих резервов, но в итоге все получилось. На ладони начали собираться энергия зла и энергия обмана, мои главные силы. «Вот ты прекрасно! Я позволил себе легкую улыбку, а потом постарался проверить основные, доступные мне как повелителю этих стихий, приемы. Грани обмана приняли форму пирамиды, которую я по доброй традиции закрепил на косы а потом наполнил ее силой зла, пока все шло по плану. Потом я попробовал создать искру, перекачав часть энергии в алтарь и сымитировав усиливающийся эффект, возникающий при обретении стихии. И вот тут уже ничего не вышло. Похоже, из-за разрыва во времени подобные вольности мне больше недоступны. От обида зачесался нос, но я лишь тряхнул головой. Ничего, и не из таких передряг выбирались. И перешел к боевым приемам. Первый — удар с усилением вершины пирамиды вперед. Я запустил атаку, почувствовал, как готовая терзать тела врагов волна сорвалась с кончика моего оружия и поспешил развеять призванную мощь. Не стоит пока шуметь и привлекать к себе внимание. Второй прием. Пирамида разрослась, окутывая меня со всех сторон и поворачиваясь к потенциальному противнику, теперь уже широкой стороной. Прекрасно. Опять все прошло как надо. Немного смущала скорость отклика, словно пинг при игре на серверах на другом конце света, но, учитывая обстоятельства, приходилось с этим мириться. Третий прием. Я откачал большую часть энергии зла из пирамиды, оставляя перед собой лишь едва заметное марево, и попробовал через нее оценить проход перед собой. Тут же исчез образ ущелья, и я, словно оказался в начале висящей в пустоте тропы из лунного света. За спиной огромная воронка которая, судя по всему, затянула меня именно в это место, а впереди проход в обычный мир. Выход из ущелья оказался единственным, что не изменилось. Словно я уже в изнанке, или перед переходом в колыбель, невольно всплыло еще одно воспоминание. Что ж, теперь понятно, почему я не смог взлететь. Тут просто некуда. А вот насчет того, чтобы срезать путь, я еще не все попробовал. Я перешел к четвертому из своих фирменных приемов разрезу реальности и переходу в астрал. Да, это место и так на него похоже, но кто сказал, что я не смогу двинуться дальше? Повинуясь моей воле, острие косы полностью покрылось множеством маленьких пирамидок. Потом я взмахнул своим оружием, рассекая им по уже отработанной схеме само пространство вокруг себя, и тут же поспешил отскочить в сторону. Что ж за дрянь-то? Я смотрел, как из сделанного мной надреза в ткани мира Течет какая-то зеленая жижа, растворяющая лунный свет, из которого состояла тропа. Проклятие. Если так пойдет и дальше, как бы не лишиться единственного выхода из этого странного места. Пришлось оставить эксперименты и поспешить к выходу. Сделанный мной порез уже затянулся, но натёкшая из него слизь уже растворила всю дальнюю площадку. Я отменил линзу из энергии зла, и снова передо мной оказался обычный мир. Тут уже не было ни пустоты, ни слизи. Только границы ущелья каким-то образом подобрались ко мне поближе и теперь словно подталкивали к выходу. Очень не хотелось идти туда, куда меня так явно направляют, но пока другого варианта не было. Несмотря на явную опасность за спиной, спешить я не стал и двинулся вперед очень медленно. Глаза изучали каждый сантиметр пространства под ногами и на стенах ущелья, как в обычном зрении, так и через линзу зла все таки хорошо быть повелителем стихий и уметь использовать эти свои силы не только чтобы крушить миры и карать врагов. Мысли о моих открытиях и успехах невольно заставили вспомнить и о потерях. Опять я не смог до конца уплатить свои планы в жизнь. Даже став сильнейшим существом своего времени, не смог пробиться туда, куда на самом деле направлялся. Обидно, но да ничего. Разберусь, в чем тут дело, наберу еще больше силы и двинусь дальше. Все же теперь я знаю, что именно тормозит движение по нити времени, чужие стихии. А значит, смогу и придумать способ, как это обойти. Тишина ущелья впереди сменилась легким треском. Я тут же замер, еще внимательнее осматривая лунную дорогу перед собой, и как раз успел заметить, как ее часть превратилась в каменного змея. Со стороны это выглядело, как будто он просто сложился из лежащих по сторонам ущелья камней, Но я-то видел, что происходило на самом деле. Часть лунного света, из которого состояла тропа, по которой я сейчас двигался к выходу из этого странного места, оторвалась и приняла новую форму. Камни были лишь иллюзией. Да и сам змея, наверное, тоже был иллюзией. Значит, ты часть этого места? Я смотрел прямо во вспыхнувшие красным светом глаза монстра. Р -р -р -р -р. Тихим шелестом голова змеи на огромной скорости рванула вперед, а потом чуть не оторвала мне верхнюю половину туловища. Чуть, потому что я и не подумал снимать с себя щит из пирамиды и энергии зла. Я же не дурак, чтобы ходить без страховки. И, к счастью, этого оказалось достаточно, чтобы сдержать атаку, вот только змей, коснувшись щита, словно бы смог поглотить часть моей энергии и стать сильнее. На его морде появилась довольная ухмылка. А зубы сыто щелкнули. Впрочем, опять это были не более чем визуальные эффекты. Вот только легче от этого не становилось. Пятно лунного света, чем на самом деле и был змей, действительно поглотило часть моей силы. Подросло, и явно собиралась продолжить свой пир. Новый рывок твари вперед. На этот раз я не стал уходить в защиту. Вместо этого махнул косой, разрезая пространство, и полившаяся из пореза зеленая жижа остановила рывок змея. Я уже видел, как эта субстанция растворяла лунный свет, и сейчас случилось то же самое. Страш ущелья лишился части тела, всего, что отъел у меня, но в то же время, увы, я растворил и большую часть дороги к выходу. «И что теперь?» — я смотрел на змея. «Я смогу тебя уничтожить, но тогда я не выберусь отсюда. Тут нужен другой план. К счастью, мой противник пока тратил время на восстановление после полученных ран» давая мне лишние секунды на продумывание стратегии. Отвлекающий маневр из кадавра? У меня как раз есть труп гоблина-знаменосца. Или для противника из лунного света лучше подойдет кадавр, созданный из мертвого духа зла? Такое у меня тоже есть. В голову пришла первая мысль, как можно сдержать моего противника без риска для себя. Я довольно улыбнулся. «Хорошо, мозги еще не заржавели и работают». Впрочем, это не повод приниматься за самую первую идею. Что еще тут можно сделать? Отступил в сторону, чтобы между мной и противником оказалась прожжённая слизью пустота. Так змей не сможет на меня сразу наброситься, а я еще немного за ним понаблюдаю. Я продолжил рассматривать монстра, отделившегося от лунной тропы, и неожиданно сделал новые открытия. После того, как я его немножко подпалил кислотой, и он лишился своей целостности у него появилось имя. «З.Ф. Страж жизни». Вроде бы, не особо полезная информация, но только на первый взгляд. Как минимум, я узнал стихию своего противника, а еще смог выяснить, что чем он слабее, тем больше информации о нем я смогу открыть. По крайней мере, с учетом того, что раньше я вообще никаких надписей не видел, хотя использовал и стихийный взгляд, и обычное истинное зрение... «Это выглядит похожим на правду. А раз так...» Я выскочил из-за пролома тропы и снова постарался достать змея косой. На этот раз я не использовал никаких разрезов пространства, просто обычный скользящий удар снизу вверх, усиленный пирамидой. Я увидел, как стальное лезвие прошло защиту монстра, как я разнес на части его тела. Еще бы. Сил у меня хватает, да и своим оружием я владею весьма неплохо. Но не успел я порадоваться успеху, как змей неожиданно восстановился. Причем, если после слизи ему явно было нехорошо, и он приходил в себя секунд десять, то тут я еле успел косу выдернуть, как он снова стал как новенький. Ведь я специально даже защиту не использовал, чтобы его не подкормить. Пришлось снова отступать, отпрыгивая метров на двадцать назад. Рука невольно потянулась к невидимому карману, чтобы достать тело духа зла. Но я остановил себя все таки было в этой атаке кое-что хорошее. За одно короткое мгновение, пока моя коса скользила внутри змея и рассекала на части его потроха и кости, я смог увидеть более полное описание монстра. З. Ф. Страж жизни. Тип обычный. Опять вроде бы мелочь, но и ее хватило, чтобы у меня появился новый план. стихии, лики, маски. Все это когда-то сделало меня сильнее. Но порой можно ведь вспомнить и то, с чего я когда-то начинал. Ведь почему я перестал использовать самые первые свои способности? Они просто не действовали на тех существ, кто сумел шагнуть на новые ступени развития. А тут обычный тип противника. Мне ведь это слово не привиделось. «Ты — страж!» — я смотрел на ползущего ко мне змея. «Ты проверяешь силу тех, кто сюда попал. И твой создатель хотел, чтобы ты был опасен» но в то же время ему нужно было сделать и так, чтобы достойные смогли пройти. Причем не только повелители стихий, но даже и обычные люди, так? Змей, выглядевший через призму зла пятном лунного света, не ответил. Но мне и не нужен был ответ. Последняя проверка. Я активировал свой лик, лицо затянула костяная маска, а потом я врезал по монстру еще раз. Снова коса почти рассекла его на две части, но добить не смогла. Враг почти сразу восстановился, приготовившись покарать наглого чужака, а я улыбнулся ему в ответ. Как обладатель лика десятого уровня, я не развел эту силу до конца. И вот примерно 20% мне и не хватило, чтобы расправиться со своим противником. Доведи я лик до предела, как Сафи в свое время, ведь точно же справился бы. А так, почти тот же самый результат, что и при использовании зла и обмана с которыми я в этом времени, кстати, тоже явно выпал из числа лидеров. Но даже так, по идее, атака с помощью лика должна была нанести меньше вреда, чем удар повелителя стихий. Однако этого не случилось. Выходит, класс атак не важен. Важно только, могу ли я в том или ином качестве выжить из себя максимум. И есть в моем арсенале один прием, в котором у меня нет никаких ограничений. «Потанцуем!» Я встряхнул косу, сбрасывая с нее все усиления и превращая в самое обычное лезвие из стали. Тип монстра — обычный. Вот и воспользуемся самым обычным приемом. Я взял в руки камень, а потом использовал его, чтобы вырастить из-за спины щупальца. Пусть я не могу сейчас летать или ускоряться, зато смогу бегать. А на щупальцах, которые не устают и которые можно разгонять сколько угодно, я буду делать это очень быстро. Первые шаги дались мне не очень уверенно, но потом старые навыки освежились в памяти, и я закружил вокруг змея самую настоящую карусель. Я специально отошел, выманивая его на неповрежденное место, и теперь мог спокойно носиться вокруг него. Щит из пирамиды зла, которую я оставил просто на всякий случай, прикрывал меня от ошибок. Даже если пропущу удар и сделаю врага чуть сильнее, все равно это ничего не изменит. Да я и не пропускал удары. Пусть я давно и не использовал этот прием, но тут, как на велосипеде. Один раз научился, а дальше уже никогда не забудешь. Я поднял целые облако пыли, накрывшие весь лабиринт, я наносил удар за ударом, даже не считая их, и просто отслеживая, как благодаря связанным в одно комбо-атакам все растут и растут цифры урона. Змей, конечно, восстанавливал все повреждения, вот только мои удары становились все сильнее. Сколько я уже связал приёмов в одну нить? Тысячу. То, что в теории, если бы у меня не было ограничений на длину комбо, я мог бы сделать еще в те времена, когда сидел в колыбели карика, будучи обычным человеком. И мои удары, самые обычные удары, наносили стражу ущелья не меньше вреда, чем атака с помощью лика или даже силы стихии зла. Черт побери! Почему-то это осознания того, что как человек я могу быть так же силен, как и бог, сердце трепетало. Или это от быстрого бега? хоть я и носился с помощью каменных щупалец и постоянных прыжков. Все. Очередной удар стального лезвия прошил тело змея насквозь, и лунный свет, из которого был создан монстр, начал тускнеть. Я остановился и, проследив, как страж окончательно растает, спокойно двинулся к выходу. Было немного обидно, что за победу над опасным противником мне не досталось никакой награды. С другой стороны, выход из ущелья и то, что я, наконец, узнаю, куда попал, Это ведь тоже приз. Свет впереди стал еще ярче, полностью скрывая то, что находилось за краем лунной тропы. Мелькнула мысль, как бы не нарваться на новую ловушку. И я, на всякий случай, обновив свои щиты, сделал шаг вперед. Свет тут же погас. И оказался уже в самом обычном мире. Я проверил все с помощью стихийного зрения. Вокруг не было никаких воронок, никакой пустоты или лунного света. Только холм. Лесная опушка и сидящий под каменным навесом человек в легких серых доспехах, который с кряхтением отставил в сторону глиняный кувшин, поднялся на ноги и степенно направился в мою сторону. Интересно, это намечается новая драка или получится поговорить? «Добро пожаловать в Каррию, центральный мир богов. Меня зовут Питер Бинк, стихия тяжелого газа, Тридцать семь миров». Незнакомец остановился в паре шагов представился и пристально посмотрел на меня, явно ожидая ответного жеста. Но я молчал, пытаясь осознать, что именно только что услышал. Центральный мир богов — это, в принципе, ожидаемо. Если тут полно стихий, то должно быть полно и их повелителей. А еще, соответственно, должно быть место, где они все собираются. Но вот 37 миров — это много. И этот, черт побери, у какого-то заштатного стражника, который, судя по запаху, может позволить себе выпивать на рабочем месте». Взгляд переместился с кувшина вина на лицо стоящего передо мной человека. Вернее, бога или повелителя стихий, у которого миров в подчинении, кстати, было не просто много, а аж в пять раз больше, чем у меня. С такими раскладами по силам неудивительно, что страж ущелья не реагировал на мои атаки с помощью зла. Похоже, как я и думал, в этом времени моя стихия точно не относится к лидерам рейтинга. «Вы впервые в Кори?» Стражник задал новый вопрос, и я понял, что правильно оценил ситуацию. Он пока точно не собирался нападать, а мое молчание провоцировало его делиться информацией. Вот сейчас я, например, узнал, что новички в центральном мире богов — это совсем не редкость. Я продолжил молча смотреть на него — «Вам необходимо представиться, подтвердить информацию о ваших мирах». Стражник поднял руку, и на ней проступило ровно 37 полосок разной ширины, словно татуировка штрих-код. «И, как я понимаю, по свечению прохода вы пришли из другого времени. Тогда по приказу избранного я должен буду проверить вас на наличие стихии зла». Несмотря на весь опыт, я с трудом смог удержать эмоции, нахлынувшие от новых открывшихся фактов значит, путешествие во времени тоже норма. А еще такое чувство. Меня тут ждали. И, кажется, я начинаю догадываться, кто здесь тот самый избранный, которого упомянул стражник. «Питер, очень приятно. Я, наконец, решил заговорить. Меня зовут Кот. Я действительно прибыл из другого времени. Зато только мы еще не умеем показывать свою силу. Научите. А заодно расскажите о Карри. И об избранном. Очень интересно. Было видно, что стражник не ждал от меня неприятностей, и я решил ему подыграть. Сделал вид, что иду навстречу. Не стал врать, но постарался представиться так, чтобы он думал, будто я из прошлого, а не из будущего. Просто на всякий случай. А теперь надо попробовать вытянуть из него больше информации. Учитывая, что тут проверяют на стихию зла, у кого-то явно есть на меня планы. А я из тех людей, что предпочитают не следовать по проложенной доброжелателями дорожке а пробивать свой путь так надежнее и шансов выжить гораздо больше.